Начались учебные будни. Труднее всего было с танцами. Хорошо, что они были раз в неделю, поэтому лишь раз в неделю я подвергалась всеобщему пренебрежению. Девушек было мало, парней почти в четыре раза больше, но даже исходя из этого, меня никто не приглашал. Я стояла под стеночкой, тогда как некоторые девушки меняли партнеров по нескольку раз за урок. Немного утешало то, что такая я была не одна. Наследник также демонстративно стоял у стены вместе со своими телохранителями. А на вопрос учителя, почему он не танцует, ответил, что здесь не учат ничему, чего бы он не знал. Более никто не смел его тревожить. Смешно. И даже здесь мы были похожими. Только на уроках все игнорировали меня, а наследник всех игнорировал сам. Для танцев нужно было переодеваться в бальное платье. Его не выдавали как форму, но теперь я могла себе позволить не опозориться. Конечно, мое шелковое, купленное в порту контрабандистов, не шло ни в какое сравнение с великолепными платьями Арии, но все равно оно было лучшим платьем, какое у меня было за последние четыре года. Я очень старалась вести себя как обычно, отстраненно, не обращать внимания на подчеркнутое презрение студентов, не показывать, что это меня задевает. Но иногда мне было очень больно. Почему-то именно на танцах эта боль вгрызалась внутрь сводила на нет все мои попытки выглядеть невозмутимо. Я хотела танцевать. Я любила музыку, плавные движения, грацию, ритм. Я знала много па и, наверное, была бы отличной партнершей, но, увы. Что ж, теперешние мои друзья живут в порту. Это ремесленники, кузнецы, булочники и торговцы. И никак не арии, пора бы это заучить. Теперь мой дом там, среди простых людей. В этом я еще раз убедилась совсем скоро. Через некоторое время после начала занятий я опять начала замечать косые взгляды и вкратчивый змеиный шепот за спиной. Теперь не было Дария, некому было их приструнить. Я была предоставлена сама себе. «Писали, что ее отца казнили как простолюдина через повешение», увлеченно рассказывала одна девица другой. «Они сидели за столиком справа от меня. Две ярко накрашенные первокурсницы. Явно не Арии. Тех я уже научилась отличать от простых смертных по особенному взгляду сверху вниз и приглушенному вкратчивому разговору. Даже не разговору, а цежению сквозь зубы». «Представляешь, вокруг Ишафота не было ни грамма железа на целую милю», продолжала Бойко и довольно громко та, что сидела ближе к двери. «Почему?» — не слишком заинтересованно отозвалась ее подружка. «А ты разве не знаешь? Крей повелевал металлами. Он мог уничтожить и меч, и пулю, и все железо вокруг себя. Говорят, даже тюрьма была полностью каменной, а решетки из дерева. Таких подробностей даже я не знала. Мама ничего не рассказывала о казни, а газеты я тогда не читала». Да и сейчас мне было неинтересно знать, как мой отец умирал. Каждый раз, когда я об этом думала, моё сердце сжималось от боли. «Интересно, а это Крэй умеет что-нибудь?» Я собрала поднос и, проходя мимо них, произнесла. «Умею. Продемонстрировать». Девушки испуганно отшатнулись, пробормотав что-то вроде «не нужно», но это им не помешало продолжить злословить, когда я отошла дальше. Ещё через неделю я обнаружила что-то липкое на ручке моей двери. Хорошо, что я знала прекрасное заклинание «Чистота» — «Кама». Оно очищало любую металлическую деталь от лишних примесей. Потом дохлую крысу на пороге. Интересно, где они ее взяли. Если они рассчитывали на истерику, то ошиблись. Прожив четыре года в деревне, я видела не только дохлых крыс, но и дохлых зайцев, волков, коров и другую живность. Не думаю, что подобными гадостями занимались арии, те слишком возвышенные для этого. Скорее выслужиться и заработать их уважение стремятся обычные геры. В выходные поработать не получилось. Касана пригласили на свадьбу к другу, и он после обеда закрывал кузницу и уходил по делам. Я немного повозилась с починкой посуды для закусочной. После регулярных потасовок у них не оставалось ни одной целой тарелки или кружки. Заняло это менее часа. Попрощавшись с Касаном, пожелав ему хорошо отдохнуть, я отправилась в школу. Было утро, я решила прогуляться вдоль моря и свернула в сторону порта. «Кого я вижу?» Вдруг справа раздался знакомый насмешливый голос. Я резко остановилась, словно наткнувшись на стену. Хорн. Стоит весь такой холёный, одетый в идеально сидящую тёмно-синюю форму, обутый в блестящие кожаные ботинки с модной стрижкой и гадкой кривой улыбкой на красивом лице у обшарпанного угла рыбацкой пивной. Сияет, словно новый, только что отчеканенный золотой среди горы потёртых грязных медяшек. Вот только его сейчас мне не хватало. Откуда он взялся здесь в трущобах? «Я слышал сплетни о том, что ты подрабатываешь в борделе в порту, но не поверил». Хорн подошел и крепко схватил меня за предплечье, развернув к себе. «Рот Крея скатился до торговли телом? Какой позор!» Оправдываться было ниже моего достоинства. Я гордо вскинула голову и процедила сквозь зубы. «Какая вам разница, как я зарабатываю себе на жизнь? Мету улицы или торгую телом — это мое дело». В этот раз он меня разозлит. Надоело выслушивать его скабрезные шуточки. «Пойдём со мной, я дам тебе золотой за твои услуги. Посмотрим, чему ты научилась». Как-то нарочито весело, высоким звенящим голосом заявил он и потащил меня вниз к набережной. «Здесь неподалёку вполне приличная гостиница. Я сниму номер». Сначала я ничего не поняла. По инерции прошла несколько шагов, а потом принялась яростно упираться. о чём вы говорите? Какая ещё гостиница?» пыхтела сквозь зубы, выкручивая запястье. «Никуда я не пойду! Оставьте меня в покое!» «Десять золотых!» Хорн обернулся и пристально посмотрел на меня. «Это целое состояние, поверь!» Я замерла, вглядываясь в идеальное мужское лицо, и не верила ушам. «Он что, действительно сейчас тащит меня на постоялый двор? И это не шутки?» Глаза Хорна горели каким-то хмельным азартом. Он был словно пьяный, раскраснелся, часто и глубоко дышал, пальцы немного подрагивали, но это не мешало им цепко и сильно удерживать меня. «Не нужны мне ваши деньги!» — рявкнула я зло. «Отпустите немедленно!» «Я же тебе нравлюсь, не упирайся!» Губы Хорна скривились в издевательской насмешке, голос стал бархатным и вкрадчивым. «Ты сама этого хочешь, но торгуешься!» «Так и быть!» «Сто!» Я шарашенно смотрела на Ария. «Откуда он взял, что нравится мне? Что за бред?» да не малышка, этот хлыщ обижает тебя!» Из подворотни вышли четверо. Впереди шел однорукий Бак, за ним его подельники, маленькие, Ники, Лысый и Чер. Я познакомилась с грозой воровского мира Шалира месяц назад в кузнице. Как-то Бак прибежал к Касану, весь запыхавшийся, с просьбой починить свой крюк, который носил вместо левой руки. Где он его погнул, оставалось загадкой, но крюк был словно сплющен. То ли попал под карету, то ли зажало дверцы сейфа. Не знаю. Чтобы починить крюк, нужно было снять крепежи и перевесть с руки, а на это нужно было убить кучу времени. А Бак почему-то очень торопился. Без моих умений Касан возился бы несколько часов, а так я за минуту Баку всё починила. Нужно отдать должное, Хорн, увидев четыре бандитские рожи, сразу же задвинул меня за спину, крепко прижимая к себе. «Убирайтесь, отбросы!» – процедил он высокомерно. Отбросы подлинно захихикали. «Да не, девочка, беги в свою школу, а мы потолкуем с этим!» Четвёрка окружила нас, взяв кольцо. Дёрнувшись особенно сильно, я, наконец, вырвала руку и, потирая её, отошла в сторону Бака, встав за импровизированный круг. Хорн проводил меня пристальным взглядом. «Да вы знаете, кто я!» — рявкнул он презрительно. «Завтра в порт придут гвардейцы и вздернут вас всех на виселицы!» «Пусть сначала найдут!» Бак многозначительно щёлкнул ногтем по заострённому кончику крюка. Тот тоненько зазвенел. Выглядело жутковато, даже я впечатлилась. «Вы его не убьёте?» Пусть я была сильно зла на Хорна, но мне не хотелось быть виновной в убийстве или изуродовании одного из самых высокородных студентов. Он тоже студент из школы. «Нет, нет», — махнул рукой Бак, — «не убьем. Просто объясним, как надо обращаться с девушками. Ну и пощиплем немножко». Хорн зло ругнулся сквозь зубы. Он не выглядел испуганным, скорее раздраженным. «Пока, Бак», — улыбнулась я королю воров и, не удержавшись, повернулась к Хорну и извительно произнесла. Удачи, Арии. Она вам понадобится. Если бы взглядом можно было убивать, я бы уже валялась в грязной дороге бездыханная. А так я лишь легкомысленно пожала плечами. Сам виноват. Это не я его тащила на постоялый двор. Насчет избиения не слишком волновалась. Бак сказал, не покалечит, значит, не покалечит. А кольцо мне на высокородном пальце и так не нравилось, слишком вульгарное. На обеде Хорна не было. также он не пришел и на ужин. Я немного заволновалась. И пусть я не любила этого мерзавца. Реально он ничего плохого мне никогда не делал, только унижал словесно. Следующим утром мы случайно встретились в фойе. Я шла с завтрака и услышала визгливый голос Атаны, которая бегала вокруг стоящего истуканом с печатью недовольства на лице Хорна и причитала, театрально заламывая руки. «Кто были эти негодяи? Да как они посмели поднять руку на Ария? Ты же наказал их! Расскажи отцу, он всех повесит!» Первым ко мне пришло облегчение. «Жив, значит». Вторым... Я присмотрелась и с трудом подавила в мешок. Торус стал, наконец, похож на нормального человека. Фингал и ссадины придавали ему эдакий залихватский вид. А общая потрепанность не портила. Он даже стал симпатичнее, чем был. Мужественнее, что ли? Хорн перехватил мою улыбку, глаза его недобро сузились, пообещав страшную месть. Атана тоже обернулась, заинтересовавшись, на кого Торус смотрит. Я опустила голову и постаралась поскорее убраться из фойе. Зря остановилась, только привлекла внимание.